Вальтер Скотт Айвенга Читает Константин Корольков Глава первая Они беседовали той порой, Когда стада спали и брели домой, Когда, наевшись, но не присмирев, Шли свиньи с визгом нехотя в свой хлев. Одиссея Папы Римского.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 легли на плечи побежденных, еще увеличивая тяжесть и без того непосильного феодального гнета. При дворе и в замках знатнейших ведьмож, старавшихся ввести у себя великолепие придворного обихода, говорили исключительно по-нормано-французски. На том же языке велось судопроизводство во всех местах, где отправлялось правосудие.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 Голова его была ничем не защищена, кроме густых спутанных волос, выцветших от солнца и принявших темно-рыжий ржавый оттенок и резко отличавшихся от светло-русой, скорее даже янтарного цвета, большой бороды. Нам остается только отметить одну очень любопытную особенность в его внешности, но она так примечательна, что нельзя пропустить ее без внимания. Это было...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 а потому мы позволим себе привести его в дословном переводе. «Святой Витальд, прокляните ты этих чертовых свиней!» — проворчал свинопас после тщетных попыток собрать разбегавшееся стадо пронзительными звуками рога. Свиньи отвечали на его призыв не менее мелодичным хрюканем, однако нисколько не спешили расстаться с роскошным угощением из буковых орехов и желудей или покинуть топкие берега ручья —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 Таким же образом и теленок. Каф? Делается мужье дево. Пока за ним нужно присматривать, он сакс. Но когда он нужен для наслаждения, ему дают норманское имя. Клянусь святым Дунстаном, отвечал Гурт. Ты говоришь правду, хоть она и горькая. Нам остался только воздух, чтобы дышать. Да его не отняли. Только потому, что иначе мы не выполнили бы работу наваленную на наши плечи. Что повкуснее, да пожирнее.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 Что ты ругаешь норманов, в миг тебя вздернут на одном из этих деревьев. Вот и будешь качаться для Остраски всем, кто вздумает поносить знатный господ. Пес! Неужели ты способен меня выдать? Сам же ты вызвал меня на такие слова! воскликнул гурт. Выдать тебя? Нет, сказал Шут. Так поступают умные люди. Где уж мне, дураку? Но тише. Кто это к нам едет?